Глава 46. Первый поцелуй. В мелких заботах и хлопотах пролетело несколько дней. В первый же вечер совместной жизни Холио взял за руку Соню и с вызовом посмотрел на Карлоса. Тот понял желание друга без слов. Влюбленным хотелось быть вместе пусть хотя бы несколько дней. Он молча кивнул, и радостная парочка заняла дальнюю спальню. В следующей комнате расположился Карлос, а рядом Алина и Эрика. Все остались довольны, кроме Карлоса. Какое-то тревожное чувство наполняло его душу, лишало покоя, не давало спать. Однажды ночью он вскочил от собственного крика, попытался вспомнить, что ему приснилось, но не сумел. Он встал и вышел на кухню. Горло почти свело судорогой от сухости. Налил стакан воды, а когда повернулся, увидел в дверях Алену. Что случилось? — прошептала она. Огромные серые глаза стали почти черными от тревоги. Она стояла поодаль, однако Карлосу хотелось прижать ее к груди и не отпускать. Он даже сделал шаг навстречу, но подавил порыв. — Все в порядке, — кошмар приснился. С тех пор, как началась эта история, мне часто снятся ужасти. Невесело усмехнулся он и неожиданно предложил «Чаю хочешь?». Алина еще больше распахнула глаза и кивнула. Эти чайные посиделки повторились на вторую ночь, и на третью. Сначала они больше молчали, но Карлос отметил, что и молчать с этой женщиной ему комфортно. «Неужели я влюбляюсь? Нет, ерунда. Просто Алина приятный и тонко чувствующий человек». Думал он, искоса поглядывая на гостю. Какие мысли бродили в хорошенькой головке гостя, он не догадывался, но ему нравилось наблюдать за меняющимся выражением ее лица. Вот она нахмурила брови, наверное, вспомнила что-то неприятное. Теперь коснулась мочки уха. Карлос заметил, что когда девушка нервничала, она всегда теребила сережку, и кожа вокруг становилась красной, а сейчас закусила нижнюю губу. Карлос вздохнул и отвел взгляд. Лучше на губы не смотреть. Горячее томление поднималось снизу от живота и заполняло грудь так, что дышать становилось трудно. — Это горгоны! — внушал он себе мысленно. — мне уже год не было женщины, вот они и разгулялись. Он не знал, как убрать из головы бодоражащие мысли. До сих пор Алина не рассказывала, почему отказалась от ухода за ним после аварии. Она вообще не касалась этой темы и, кажется, даже не догадывалась об их ментальной связи. — Расскажи. «Почему ты развелась сама?» Попросил он, и Алина заговорила. Она вспомнила скандалиста-летчика, его жестокость, которая подавляла ее волю. Карлос слушал молча, только украдкой сжимал кулаки. Если бы ему сейчас попался муж Алины, он бы не устоял. Так вмазал бы между глаз, что искры бы посыпались. Женщина говорила о дочках, ее лицо разглаживало, теплело Легкая улыбка трогала губы. Карлос тоже радовался вместе с ней. В какой-то момент ему показалось, что эта беседа уже была. Так же сидел он рядом с любимой женщиной разделял с ней беды и радости. Он закрыл глаза. Голос тек, журчал, как перекатывается по камушкам лесной ручей, и Карлос погружался в наваждение. Он плыл по реке времени, и ему чудилось, что он уже не в этой комнате, а далеко-далеко в неведомой стране и в неведомом мире. Иногда Алина делала паузу, подбирая нужное английское слово и тогда в кухне звенела тишина. Слышно было, как присмертно журжит запутавшаяся в паутине осенняя муха, доскрепит деревянный пол старого дома. Сейчас пауза затянулась, и Карлос, открыл глаза, он так и не понял, дремал он на стуле под нежный голос Алины или мечтал о несбыточном. Ты устал? Да, пошли спать. Карлос встал, взял Алину за руку и потянул за собой. Алина высвободила ладонь, подняла одну бровь и переспросила. «Вместе?» Карлос удивленно посмотрел на нее, не понимая, что девушка имеет в виду, а потом сообразил и смутился. Действительно, его вопрос прозвучал двусмысленно, и Алина сообразила раньше него. Он засмеялся. «Если хочешь, пойдем вместе». Сердце забилось, как бешеное от этих слов. Карлос испугался. Сейчас услышит Алина и поймет, что он волнуется, как мальчишка. Но по лицу девушке пробежала тень. Теперь пришла очередь Карлоса заглаживать неловкую шутку. — Прости. Он похлопал Алину по руке. Глупо получилось. Девушка ничего не ответила, прошла мимо него и поднялась по лестнице к себе. — Я идиот, тупица. Что она теперь обо мне подумает? Только выбралась из одной передряги, а ее сразу в другую толкают. Думал он, ворочаясь в постели. А вдруг она посчитает меня таким же козлом, как те, что ее взяли в плен? Карлосу стало дурно. Он сел, зажав руками голову. — Рыцарь, мать твою! Вместо головы головка без мозгов. Но утром Алина встретила его улыбкой и сразу отлегло от сердца. Она приготовила кофе, поставила перед ним чашку и смотрела, как он пьет, пока Соня накладывала яичницу в тарелку. Карлос смущался. Давно ему женщины не оказывали столько внимания. Холлио даже пошутил. — Друг, ты чего, втюрился по полной? — Тише ты! шикнул на него Карлос, но так громко, что девушки услышали и засмеялись. Он нахмурился, позавтракал быстро и, не проронив больше ни слова, пошел по своим хатальерским делам. Жоан занимался расследованием. Он иногда звонил, уточнял детали, но в целом все жили так, будто ничего и не случилось. Удивительное дело, но в крови всех фигурантов печальных событий не было выявлено ни одного криминального компонента. «Не знаю» каким препаратом воспечкали но он слишком быстро выводится из организма чтобы его зафиксировать резюмировал этот факт недовольный джоан с этого момента расследование пошло со скрипом начальство безвесомых улек ордер на осмотр дома выдать отказалось самостоятельно заявиться с проверкой жан тоже не мог без риска потерять работу джипы исчезли соседний двор будто вымер когда хулио подошел к решетке и потряс ее никто не отреагировал Значит, дьявола тоже увезли в неизвестном направлении. Жан снял на видео официальные показания, и Эрика вернулась домой. Карлос пытался уговорить Мадлен приехать в горы и тоже рассказать свою историю. Но жена так боялась Ремей, что даже заикаться начала по телефону. Неожиданно суровая каталонка взяла под свое материнское крыло Алину. Карлос каждый раз поражался, когда видел, как мать подкладывает на тарелку девушки лакомые кусочки. Алина по-прежнему не понимала испанский, но уже владела десятком обиходных фраз. Диалог между женщинами в стиле «Ты густа?» «Си, мне муча густа». «Тебе нравится?» «Да, мне очень нравится». Стал абсолютно нормальным и уже не вызывал удивления ни у кого. Но еще больше был поражен Карлос, когда однажды застал в доме тети Антонио. Как мальчик пробрался в то место, о котором ему не рассказывали, осталось загадкой. Карлос уверенно вошел в прихожую из коридора и замер. В распахнутую дверь гостиной он увидел сына, сидевшего за столом, а рядом была Алина. Они весело смеялись, рассматривая что-то на листе бумаги. — Антонио, как ты здесь оказался? — поинтересовался рассерженный отец. Две светлые головы одновременно повернулись и посмотрели на него. В глазах зеленых и серых все еще искрился смех. — Папа! — сорвался с места мальчик. «Я учу Алину нашим словам. Представляешь, она совсем ничего не знает!» Столько радости было в его голосе, столько счастья, что Карлос растерялся. Он посмотрел на Алину. Девушка встала и напряженно вглядывалась в его лицо. «Можно или нельзя ей общаться с ребенком?» Вдруг он понял. Эта несчастная женщина настолько истолсковалась по детям, оставшимся в России что готова была отдать нерастраченное материнское тепло чужому сыну. Ему стало неловко за вспышку гнева. Мелькнула мысль. Нельзя допустить их общения Это опасно. Но Карлос не внял внутреннему голосу и сказал. — Сынок, тетя Алина не может выходить на улицу. Плохие люди хотят ее забрать, поэтому ты не должен рассказывать друзьям о ней. — Совсем ничего? — испугался мальчик. — А ты уже рассказал? нет но хотел то Он мой друг, — с гордостью произнес мальчик. — Папа, от друзей не бывает тайн, правда? — Если этот секрет касается жизни другого человека, тогда бывает. Серьезно ответил отец, закончив на этом разговор. Карлов сказал и перестал беспокоиться о сыне, но мальчик не забыл. На второй день он снова пришел в гости к Алине и принес с собой игрушечный пистолет и пластмассовый меч. Он положил их на стол и важно произнес — «Теперь я буду тебя защищать!» Девушка рассмеялась. И без перевода было понятно, что сказал мальчик. Алина погладила Антонио по коротким волосикам, и ребенок неожиданно крепко обнял ее колени. С этого дня мальчик все время приходил в гости. Они вместе делали уроки. Антонио старательно обводил черточки и кружочки в прописях. А Алина учила буквы и названия цифр. Карлос им не мешал. Там, где двоим хорошо, третий станет лишним. Карлос уговорил дядю наведаться в гости Калихандра на горнолыжный курорт. Но и этот визит не принес результата. Хозяин ресторана молчал, как партизан на допросе. — А если поговорить с официантом, — предложила Алина, — всегда один и тот же человек привозил нам в номер обед. — Ты помнишь этот номер? — Да, он располагается на пятом этаже, но табличку я не видела, охрана заслоняла. — Можно попробовать. Вдруг получится. Алина оставалась дома под присмотром бдительной ремей. Выходить ей не разрешали. Она подробно описала внешность парня. Пришла очередь подключиться Жоанну. Он еще не засветился на горнолыжном курорте, поэтому поехал на разведку. Специально выбрали вечер субботы, когда обычно происходило представление в клубе. Карлос позвонил Мадлен. — Если не хочешь приезжать домой, поговори со своим приятелем. Какие слухи до него дошли, очень тебя прошу. Эрика рассказала, что творилось в клубе. Нет, я расспрашивала ее, но она ничего не помнит. Как не помнит? Карлос даже растерялся. Какой силы должно быть внушение, положенное на наркотики, чтобы человек потом ничего не помнил? Отлично продуманная, беспроигрышная операция. У зрителя остается ощущение прекрасно проведенного времени, Великолепных эмоций, а страшные подробности стерты. Как хорошо, что они вышли из зала, когда появился газ, и не стали пить шампанское. Мадлен перезвонила через пять минут. «Все нормально. Мой начальник ничего не слышал о провале представления», — прощебетала она. «Как ничего не слышал?» карлос торопел от полученной информации. Он встретился глазами с Жоанном, который сидел напротив, и ждал. Полицейский сделал круглые глаза, не понимая, почему так расстроился друг. — Что случилось? — спросил он одними губами. — Ничего не понимаю. Мистика, да и только. — ответил Карлос, закрыв трубку рукой. — Мадлен говорит, что никаких слухов не было вообще. — Спроси у нее. Может, будет еще одно представление. Пусть выяснит. Карлос передал слова жана жене и опять потянулись томительные минуты ожидания. Чтобы чем-то себя занять, они набрасывали план дальнейших действий. Но получалось вяло. Идеи приходили в голову глупые и неосуществимые. Прибежал Хулио. В его обязанности теперь входило сопровождать Антонио в школу и забирать оттуда. Сегодня просили приехать за мальчиком пораньше, учитель рисования заболел. Чем занимаетесь? — Ждем звонка от Мадлен. Что-то не нравится мне затишье. Ответил Карлос. — Не наводи тень на плетень, еще ничего неизвестно. Как не ждали мужчины звонка, а он все равно прозвучал неожиданно. Карлос схватил телефон. — Да, слушаю. — Ну что там? — сгорал от нетерпения Хулио. — Ничего хорошего. Карлос разочарованно сел на диван, когда закончил говорить с женой. Такое впечатление, что они ничего не боятся. В эту субботу представление в Зазеркалье. — Что? — в два голоса воскликнули Жоанн и Хулио. — Они совсем страх потеряли. Наверное, только крышу имеют мощную. Мадлен попросила знакомого достать два пригласительных. Я оплачу. Давайте составим план действий. Три головы соединились и стали совещаться. Решили, что Жоан будет работать под прикрытием. С собой возьмет девушку полицейского. Светиться ни Карлосу, ни Хулио было нельзя. Это вызывало тревогу. В отличие от жана Карлос знаком с отелем и представляет, чего можно ожидать от развлечения. Но его хорошо разглядел Артур. Он сразу заподозрит неладное, и операция сорвется. Проблема только со связью. Они ни одного человека не пропускают с телефонами или другими гаджетами. Все гости проходят через рамку и личный досмотр. А чтобы никто не сопротивлялся, у лифта встречает официант с бокалом шампанского. В результате зрители попадают ко входу в зал уже слегка под кайфом. Как ни крутили, получалось, что Карлос должен присутствовать. Однако визит двух мужчин выглядел бы подозрительно. Решили Карлоса загримировать под старичка и идти по отдельности. Жанн уехал, чтобы распланировать действия своего отдела. Главная цель – спасти девушек, схватить преступников, поэтому полиция должна находиться поблизости, чтобы опять шайка организаторов не ушла тайными тропами. А как вызвать помощь? Этот вопрос и надо было решать. Вечер субботы был наполнен тревогой и нервным ожиданием. Волновались все, но тщательно скрывали это друг от друга. Соня возилась на кухне, Холио помогал ей, вернее, мешал. Но это для влюбленных одно и то же. Карлос сидел в комнате перед зеркалом. Он заметил, что у Алини дрожали пальцы, когда она его гримировала. Седые усы и бородка не желали ложиться ровно, и девушка раз за разом стирала следы клея и накладывала новый. Карлос взял ее за руку и посадил рядом с собой. — Не волнуйся, мы будем осторожны. — Не знаю, что со мной, но мне не нравится ваша идея. Я не понимаю, почему ты должен туда идти? — Не переживай, все будет хорошо. Карлос дружеским жестом прижал Алину к себе. Вдруг он услышал, как бешено бьется ее сердце, и неожиданно все будто взорвалось в его груди. Он наклонился и поцеловал ее дрожащие от сдерживаемых слез губы.